Табу бывают разные. Целесообразно разделить все словесные нарушения табу на три группы. К первой группе можно отнести нарушения слабых табу. Речь идет об осуждении употребления литературно разрешенных слов, которые редко могут выступать как резкие инвективы. Разумеется, при всей их слабости... Такие словоупотребления все же рассматриваются как нарушение приличий. Вспомним в этой связи приведенную американским философом Бертраном Расселом Триаду «I am firm, you are obstinate, he is big head», то есть что-то вроде «я тверд в своих убеждениях», «ты упрям, он тупоголовый осел». Все три высказывания выражают одну и ту же мысль, но как же по-разному. «Себе мы, как правило, нравимся. К собеседнику, если не ссоримся, снисходительны. К отсутствующему знакомому можем себе позволить бесцеремонную оценку. Таких триад можно себе представить сколько угодно. Я стройная, ты худощавая, она суще скелет. Я человек свободных взглядов, ты сексуально неразборчива, она просто шлюха». Вторую группу образуют резкие, грубые инвективы, нарушающие сильные табу. Ругатель прибегает к ним чаще всего тогда, когда у него появляется необходимость в основательной разрядке эмоционального напряжения. Таков русский мат. Сюда же можно отнести употребление грубых слов в качестве несильных вульгарных восклицаний. Слово «блять» может быть очень оскорбительным, будучи обращено к конкретному человеку во время ссоры и звучать довольно нейтрально в дружеском разговоре «Я сегодня так, блядь, устал, что едва до дома дошел». Именно эта группа и является предметом особого внимания в настоящем исследовании. Она наиболее велика по объему в большинстве национальных культур. К третьей же группе Относятся немногочисленные слабоупотребления, нарушающие настолько сильные запреты, что сам факт их нарушения — явление экстраординарное, почти недопустимое. Ярким признаком существующих инвектив является единодушное мнение коллектива, что употребляющий подобные слова сам заслуживает презрения, так как произнося их унижает самого себя». Произношение подобных слов осуждается, как правило, даже за взятыми сквернословами. В русском и многих других языках самым непристойным словом всего национального словаря является грубое наименование женских гениталий. Естественно, что конкретная инвектива в одних социальных слоях может быть отнесена к слабым, в других к наиболее резким и недопустимым. Выражением